Сам больной при этом неоднократно выражал удивление, что на него может оказывать усыпляющее влияние пассивное движение его стоп, состоявшее в простом вращении их в голеностопном сочленении. Случай этот заслуживает тем большего внимания, что усыпление больного с помощью словесного внушения по способу Бернгейма вызывало лишь легкие проявления сна, во время которого... Насильственное разгибание контрактур в коленах, подобно тому, как и в бодрственном состоянии, сопровождалось резкими болезненными ощущениями. Другое, заслуживающее внимания наблюдение, сделано мною над безграмотным новобранцем, страдавшим неполным двигательным и чувствительным параличом обеих нижних конечностей вследствие бугорчатого поражения позвоночного столба, выразившегося выпячиванием нескольких грудных позвонков. В этом случае с целью исследования рефлексов я должен был производить больному продолжительное однообразное поколачивание врачебным молоточком по передней поверхности большой берцовой кости. По истечении нескольких минут, к удивлению своему, я заметил, что больной впал в гипноз, которым можно было производить с успехом различные внушения и даже вызывать внушенные обманы чувств или галлюцинации. То же самое наблюдалось и в другие разы при подобном же исследовании больного, который, как необразованный человек, не имел вообще никакого понятия о способах вызывания этим путем гипноза, а, следовательно, и не мог вызывать в своем воображении никакого самовнушения сна при поколачивании молоточком по большой берцовой кости. С другой стороны, разве мы сами на себе не испытываем усыпляющее влияние журчащего ручья, шума мельничного колеса, монотонного пения и падающей воды без всяких внушений о сне? О возможности самовнушений в этом случае говорить неосновательно уже потому, что те же самые или сходные условия производят одинаковое влияние и на младенцев. Да и не знаем ли мы примеров, когда наши дети, не имеющие решительно никакого понятия о гипнозе и способах его вызывания, совершенно невольно засыпают, например, при продолжительном созерцании блестящих предметов или при убаюкивании однообразным мотивом колыбельной песни. Далее мы должны иметь в виду усыпляющее действие некоторых физических приемов у новорожденных детей, как, например, однообразной колыбельной песни, похлопывание по телу, поглаживание по животу. Наконец, и явление гипноза у животных в виде укрощения диких зверей пристальным взглядом, явление каталепсии у лягушек, некоторых ящериц и других низших позвоночных, вызываемые особыми физическими приемами, профессор Данилевский, доктор Попов, и, кстати сказать, легко демонстрируемые, а также известное завораживание змей с помощью звуков лейты доказывают. что явления гипноза или, по крайней мере, состояния, близкие к ним, могут вызываться одними физическими явлениями без всякого влияния совместно прививаемой идеи или внушения. Должно заметить, что увлечение так называемыми психическими воздействиями на развитие гипноза доходило до того, что и появление обыкновенного сна, и пробуждение от него по утрам стали ставить в зависимость от идеи или внушения. Но вряд ли нужно говорить, что здесь сказалось известное увлечение гипотезой, так как сон есть явление вообще среди животных, обладающих нервной системой и притом наблюдается как у взрослых, так и у новорожденных, и у последних еще в большей мере, нежели у взрослых. Следует иметь в виду, что самое понятие психического теперь в виду монистических воззрений должно быть видоизменено. И ныне с ним также связывается известное физическое воздействие на нервную систему, оставляющее в ней известный материальный след, который затем и оживляется, возбуждаясь новыми впечатлениями при посредстве репродуктивной и сочетательной деятельности нервной системы. Другими словами, когда говорят о значении психических воздействий, то в этом случае не исключается, собственно, и физическая сторона воздействия, так как везде, где дело идет о психических явлениях, необходимо подразумевать, собственно, нервно-психические явления. Руководствуясь всем вышеизложенным, мы признаем, что гипноз не есть одно лишь психическое явление, и не вызывается только психическими воздействиями, хотя бы и понимаемыми в смысле нервно-психических явлений. Но гипноз нельзя также рассматривать как явление чисто нервное или невроз, согласно взгляду сальпетриерской школы, так как в пользу такого расширения понятия о неврозах вообще и в частности об истерическом неврозе не может быть приведено никаких веских соображений. Таким образом, неправы и те, которые причину вызывания гипноза сводят главным образом на влияние физических агентов, действующих через периферические нервные окончания, или даже, как думают некоторые, прямо на мозг. В самом деле, нельзя отрицать, что у человека внушение является одним из могущественных агентов, быстро приводящих к усыплению. С другой стороны, и во многих других употребительных способах гипнотизации влияние внушения, если и может быть устранено вполне, то лишь в сравнительно редких случаях. Итак, по нашему мнению, следует придерживаться взгляда, что гипноз может быть вызываем различными способами, а именно как физическими то есть непосредственно действующими на нервную систему агентами, так и психическим путем, с помощью внушения, причем для вызывания гипноза с лечебной целью внушения, особенно в содействии с некоторыми физическими приемами, как по быстроте своего действия, так и по удобству его применения в настоящее время, безусловно заслуживает предпочтения перед всеми остальными приемами гипнотизации, Но все же нельзя пренебрегать и некоторыми физическими приемами, способствующими воздействию внушения, как, например, сосредоточение зрения на том или другом предмете. Сближение гипноза с обыкновенным сном На гипноз, по нашему мнению, следует смотреть как на своеобразное видоизменение естественного сна. И как сон не есть только психическое явление и не вызывается одними только психическими воздействиями, но обусловливается также и определенными физическими влияниями, так и гипноз может быть вызываем как с помощью так называемых психических приемов внушения, так и с помощью тех или других физических влияний. Известно, что... Обыкновенный сон, выражаясь определенными явлениями со стороны психической сферы, в то же время выражается и целым рядом явлений в сфере физической, как то изменениями со стороны чувствительности рефлексов, вазомоторной сферы и прочих. Хотя существенная причина сна для нас остается еще неизвестной, тем не менее вряд ли можно сомневаться в том, что сон. Сопровождаясь определенными изменениями мозгового кровообращения, обусловливается не одними лишь психическими, но и известными физическими условиями и прежде всего утомлением, что дело заключается не в одном утомлении, ясно из того, что мы в известной мере можем сами противодействовать сну, и с другой стороны, Мы можем иногда вызывать у себя сон путем самовнушения, при убеждении в необходимости заснуть в данное время. Кому неизвестно, с другой стороны, что естественный сон мы можем прервать по заранее задуманному плану, причем мы пробуждаемся именно в тот час, когда это для нас необходимо. В этом отношении в литературе имеются даже исследования – доказывающие возможность пробуждения в определенный час согласно заранее принятому в этом отношении решению. Очевидно, таким образом, что обыкновенный сон допускает по отношению к себе воздействие как физическими, так и психическими или, собственно, нервно-психическими агентами. Равным образом и гипноз как видоизменение сна может быть вызываем не исключительно только психическими моментами, например, внушением, но и чисто физическими агентами. Доказательством последнего, кроме уже выше приведенных данных, является то обстоятельство, что в некоторых случаях одно внушение далеко не вызывает столь глубокого гипнотического сна, как внушение, сопровождаемое физическими приемами. Я знал, например, одну женщину, которая не усыплялась иначе как с помощью направленного в ее глаза сильного снопа лучей с помощью зеркала. Эта женщина при применении такого именно приема засыпала столь глубоким сном, что разбудить ее словесным внушением уже не удавалось. и требовалось сильно расталкивать ее вместе с криком, а когда это не помогало, то приходилось даже применять электрический ток на те или другие отделы кожных покровов и этим путем выводить ее из глубокого гипнотического состояния. Равным образом известно, что более глубокому гипнотическому усыплению способствует иногда наклонность к естественному сну, вызванная его недостатком или сильным утомлением. Кроме того, известно, что и предварительное применение фармакологических успокаивающих и снотворных, как, например, большого количества бромов с хлоралом, особенно же сомнофора, содействует развитию более глубокого гипнотического сна. так как гипноз с нашей точки зрения есть не что иное, как видоизменение естественного сна, то отсюда понятно и его всеобщее распространение не только у людей, но и в обширном ряде животных, имеющих сон. Известно, что в нормальном сне слух засыпает позднее других органов чувств, и пред окончательным, то есть полным сном, всегда есть известный период, когда уже мозг на самом деле спит И в нем началось развитие грез, в то время как слух еще бодрствует и легко воспринимает внешние впечатления. При полном же сне усыпляется и слух, причем заснувший, отрешившись от внешнего мира, вполне отдается течению своих сновидений.